Александр негромко рассмеялся. Ты опасна, Финенко. Твое имя и смерть начинаются с одной и той же буквы. Я чувствовал, как легко умереть в твоих объятиях. И сейчас я весь очень легкий и как будто прозрачный, без желаний и забот. Может быть, я уже тень Аида? Таис подняла тяжелую руку царя и прижала к своей груди. О нет. «Тебе еще много плоти и силы», — ответила она, опускаясь на пол к его ногам. Александр долго смотрел на нее и, наконец, сказал, «Ты, как я на поле битвы, та же священная сила богов наполняет тебя, божественное безумие усилий. В тебе нет начала осторожности, сберегающего жизнь. Только для тебя, царь». Тем хуже, и я не могу. Один раз я позволил тебе побыть с собой, и сутки вырваны из моей жизни начисто. — Я понимаю, не говори ничего, милый. Впервые Таис назвала так царя. — Бремя хилого щита. — Да, бремя, задумавшего познать пределы Ойкумены. — Помню и это, — печально сказала Таис. Я больше не позову тебя, хоть и буду здесь. Только и ты тоже не зови. Цепи Эроса для женщины куются быстрее и держат крепче. Обещаешь? Александр встал и как пушинку поднял Таис. Прижав к широкой груди, он долго держал ее, потом вдруг бросил на ложе. Таис села и, опустив голову, стала заплетать перепутавшиеся косы. Внезапно Александр нагнулся и поднял с ложа золотую цепочку со звездой и буквой «Мю» в центре. «Отдай мне на память о том, что случилось», — попросил царь. Гетера взяла свой поясок, задумалась, затем, поцеловав украшение, протянула Александру. «Я прикажу лучшим ювелирам Вавилона в два дня сделать тебе другую». Из драгоценного красного золота со звездой о 14 лучах и буквой Кси. Почему Кси недоумевающе вскинулись длинной ресницы Таис? Запомни, никто не объяснит тебе, кроме меня. Древнее имя реки, в которой мы встретились. Ксарант, выросит и подобно мечу, Ксифосу. Но быть с тобою мужу. Эпик сирон эхестой, как на лезвии бритвы. И третье, кси, четырнадцатая буква в алфавите. Глаза Фининки опустились под долгим взглядом царя, а побледневшие щеки залились краской. Посейдон держится Как я хочу есть, сказал вдруг Александр, с улыбкой глядя на притихшую гитеру. «Так идем, все готово», — встрепенулась Афиненка. «Потом я провожу тебя до Южного дворца. Ты поедешь на Буанергосе, а я на Салмах. «Не надо. Пусть идет со мной один из твоих стражей, тессалейцев». «Как тебе угодно».